Глава вторая Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее. Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы, и чтоб Дуся обязательно приехала. Поезжай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 Зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала. Сестра обрадовалась Дуси, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут. Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину, поросенка, трех ярочек, козу и кур взяла себе сестра.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 Потом пробовала Дуся, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли. В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам. Потолок был низок, темно-коричнев, фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, не стоящей уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках. Оставшись одна, Дуся открыла сундук, запахла матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела. Потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось, и теперь она вернулась в свой сон.